Глава шестьдесят вторая. «Был. С утра. Вчера. Сообщил отрывистый Ричард. А сегодня я не проверял. Эхо стоило. Что теперь будет? Местные законы не были мне известны. Но вслух я предпочла ничего не говорить, лишь сжала руку Вольфа посильнее. «Я разберусь», — отреагировал он. «Это не имеет значения, что ты себя возомнил». Алина сделала выбор. «Добровольный, попрошу заметить». так что иди куда шел», — произносит громко Ричард. «Вот если до этого момента еще не все были в курсе нашей пикантной ситуации, то теперь точно все потянулись к середине зала». «Ха! Добровольный! Да ты мог ее склонить! Я не знаю, меня не было рядом», — произнес Демиан, наглохмыляясь. «И это чудо мне казалось адекватнее милого Вольфа?» «Да». Сказалось, отсутствие опыта в отношениях, больше объяснений у меня не было». Ты хотел ее склонить. Я бы так никогда не поступил со истинной парой. Ричард чуть было не бросился перевоплощаться в волка, еле удержала на месте. Милый, не надо, ты на приеме у принца. Этот гад специально выводит на эмоции. Ты же не хочешь, чтобы тебя признали невменяемым, а меня отдали демьяну Откровенно говоря, я не знала, делают ли такое в этом мире, но все могло быть. Фух, да, ты права, выдохнул Вольф. Рассудок нужно сохранять холодным. Ваше высочество, я прошу прощения, но этот человек, который по недоразумению является моим дальним родственником, жаждет разлучить нас с Алиной. И он, кстати, преступник, покушался на меня, сидел в камере, но почему-то сегодня его выпустили. «Потому что кто-то забыл о том, что мне полагается адвокат», — рыкнул Демиан. «Ваше высочество, не слушайте его, они с девчонкой меня подставили, она вообще ведьма». Он ткнул в меня пальцем. «Как некрасиво! Вас плохо воспитывали, Маркиз?» Возмутилась я. «Я знаю, что мисс Алина владеет магией. Если ты об этом, Демиан!» Произнес спокойно принц. «О, вы в курсе, да?» Стушевался на миг Маркиз. «Но тогда ее надо проверить. Вдруг она несет угрозу нашему обществу. Грин говорил, я точно помню. В моей голове возникли воспоминания о дне, когда я познакомилась с Демианом. «Гарольд, друг Ричарда, действительно что-то такое говорил?» И «Я вспомнила», — удивлённо воскликнула. «Ой, извините, продолжайте, пожалуйста, не обращайте на меня внимания». «Память вернулась», — спросил Вольф шёпотом. «Не вся, но тот момент, о котором говорит этот гад, да», — пояснила Волку. «Ты понимаешь, что это значит? Что я смогу снова стать полноценным человеком?» На данный момент мне было глубоко плевать на Марки за его задумки. Я хотела вернуть утраченное. «Да, это будет здорово. Правда, ты, наверное, разозлишься за некоторые моменты», сказал Ричард, пряча глаза. «Милый, это неважно. Ощущения и чувства, они ведь не девались никуда, они были всегда внутри, и после нашей ночи я их просто осознала и приняла. Так что начало не изменит моего отношения. Я люблю тебя». Выдохнул он мне в губы и не сдержался. Поцеловал. «Видите, Маркиз, вы опоздали со своим заявлением? У этих двоих чувства?» — произнес совсем рядом принц. «Ой, я испуганно отпрянула от Ричарда. Совсем забыла, что мы не одни». «Ничего страшного». Вольф придвинул меня обратно. «Вот именно, Демиан, тебе ничего не светит». «Светит. Вы не обручены. А значит...» «Девушка официально ничья. Я вызываю тебя на дуэль, Ричард».